Затмение Перри Чамли Спектроскоп – уникальный инструмент, к тому же очень красивый и изящный, и поэтому обращаться с ним нужно крайне деликатно. Главная его деталь – стеклянная призма. Она разлагает свет, исходящий от любого небесного тела, на который прибор направлен. Разложение света дает спектр, состоящий из длинного ряда полос разного цвета. Полосы эти – перемежающиеся узкие линии. Они могут быть темными, светлыми, яркими. Их образуют раскаленные газы сгорающих металлов. По особенностям свечения мы узнаем о составе различных небесных тел, звезд и солнца. Бен собирался провести ряд исследований, которые сулили поразительные открытия. В личной обсерватории, а она располагалась в его собственном саду, он установил спектроскоп новейшей конструкции, которая отличалась особой мощностью и разрешающей способностью. К тому же Бен собственноручно доработал прибор. При его помощи мы собирались наблюдать комету, которая как раз разгоралась в небе. Наш общий приятель Уильям сидел рядом и с большим интересом наблюдал за тем, что мы делаем. Наконец, приготовления закончились, и Бен сказал «Ну, теперь наведем спектроскоп на комету». «Это напоминает мне...» — сказал Уильям почти одновременно со словами, произнесенными Беном. «Одну небольшую историю о неком Перри который во имя науки. Уильям!» — прервал я его, накрыв ладонью его руку. «Прошу тебя обождать с историей. Через несколько минут комета окажется как раз над крышей вон того дома. У нас совсем нет времени, чтобы выслушивать истории». «Нет, правда», — сказал Бен, — «время поджимает. Тем более, что эту историю я уже слышал. Этот перечамли, Чамли, немало не обращая внимания на наши слова, продолжал Уильям, воображал себя великим астрономом и всегда имел при себе кусочек закопченного стекла. Данный инструмент, вы знаете, особенно необходим при солнечном затмении. Бывало, зайдешь к нему, а он сидит себе всю ночь напролет и ждет, что оно вот-вот начнется». Тем временем Бен навел спектроскоп куда было нужно — и чтобы исключить воздействие возможных посторонних световых излучений, надел на объектив светофильтр. Спектр у кометы оказался очень красивым. Яркая полоса света, иссеченная множеством узких, темных и ярких вертикальных линий. Их вид заставил сначала Бена, а потом и меня, закричать от восторга. «Однажды», — продолжал Уильям, — Он сидел в той же позе у соседнего окна, глядя в ту сторону, куда был направлен спектроскоп. Кто-то сказал Перри Чамли, что в 3 часа дня состоится солнечное затмение. Некоторое время назад Перри где-то прочитал, что, находясь на дне глубокого и узкого каньона, люди могут увидеть звезды даже в разгар солнечного дня. Ему пришло в голову, что это интересное явление он может использовать в своих целях, чтобы из затмение наблюдать ясно, и рассмотреть, что происходит со звездами. Это... — сказал Бен, указывая на одну из темных полосок в спектре кометы результат сгорания паров углерода в ядре нашей небесной гости. Нетрудно заметить, что он несколько отличается от излучения, которое получается при испарении железа. А если мы исследуем данное явление при помощи этого волшебного стеклышка, с этими словами он вставил в глазную впадину нечто напоминающее увеличительное стекло, то, вероятно, нет, этого не может быть, — «Это вообще не углерод. Это... человеческая плоть. Это... мясо?» «Конечно», — тем временем продолжал свое повествование Уильям, — «разыскать каньон для Перри Чамли была еще та задача, ведь никаких каньонов поблизости и в помине не было». Но голова на плечах у него имелась, и потому он нашел старый, добротный и весьма глубокий колодец, целых тридцать футов глубиной, и залез в него. Он спустился на самое дно и принялся ждать солнечного затмения. То, что ему пришлось стоять по пояс в холодной воде среди лягушек, тритонов и иных живущих в воде гадов, которые так и норовили залезть в карманы, его ничуть не смущало. Он был человеком науки. «Бен, вы шутите?» — сказал я в замешательстве. «Вы слишком вольно ведете себя с наукой, Бенджамин. Вы прекрасно знаете, что никакого мяса там не может быть. Говорю вам, это оно и есть!» — горячась отвечал мой друг только мясо и ничего другого, клянусь. А вот эта соседняя линия... Поначалу я подумал, что это натрий, а это, оказывается, кость. Кость и только кость. Или я сам астероид. Никогда ничего подобного не видел. Комета, оказывается, довольно плотно населена любителями говяжьей вырезки и конской колбасы. Перри Чамбли ждал очень долго». Уильям продолжал свой рассказ. Так долго, что пока он, задрав голову, глядел вверх и каждую минуту ожидал увидеть солнце, в сознании его стали происходить странные вещи. Ему стало казаться, что жерло его колодца и есть солнце. Черный диск луны — это все, чего в тот момент он страстно желал увидеть в стремлении наблюдать природные явления. Желание это настолько овладело его сознанием, что он забыл, где находится. Он был уверен, что стоит на поверхности Земли. Теперь я скрупулезно изучал спектр кометы. Особенно меня привлекла одна линия, которую, как я думал, Бен пропустил. «Не обращай внимания», — ответил он, — «эта часть спектра к комете отношений не имеет. Свет проходит через атмосферу, а атмосфера насыщена парами, и они влияют на спектр. Вот смотри, эти черточки однозначно говорят, что атмосфера насыщена испарениями виски. Это едва различимая линия, указывает на мимолетные следы мыла». А вот эти дрожащие линии точно не имеют отношения к комете, а находятся вне ее. Вынужден констатировать, что это табачный дым. Теперь я изменю угол наклона прибора. Будем наблюдать спектр хвоста нашего небесного странника. Какое зрелище! Просто великолепно! Так вот, этот самый колодец, продолжал между тем Уильям, стоял подле дороги. А по дороге шел негр, был он огромного роста и отличался поразительно отталкивающей внешностью. «Посмотри сюда, Томас!» — воскликнул Бен. Он оторвался от окуляра и впился просветленным взглядом в мое лицо. «И ответь, если я скажу тебе, что ядро кометы окружено волосами, самыми настоящими волосами, заметь, ты поверишь этому?» — Нет, бы, конечно, не поверю. Ладно, я не буду спорить с тобой. В конце концов, есть линии спектра, а они говорят сами за себя. Смотрю снова и прихожу к выводу, что это не просто волосы. Вижу также изрядную примесь пеньки, соломы, мха и думаю, сала. Просто поразительно». «Сэр Исаак Ньютон, это чертов черномазый!» — продолжал тянуть свою Уильям. «Очень хотел пить. Увидев полуразрушенный колодец, он решил, что сможет там напиться, и, не мешкая, направился к нему. Но ведра не было. Предположив, что то упало внутрь, негр принялся высматривать его, ползая вокруг на четвереньках и заглядывая внутрь. Внезапно... Наблюдаемый нами спектр исчез, а на его месте возник другой, пересеченный единственным широким бруском тусклого желтого цвета. — Ага, понятно, — сказал Бен. Наш небесный бродяга скрылся за облаком. — Извольте видеть, на что это похоже. Он вновь приник к окуляру и почти тотчас отшатнулся, пробормотав, что за гадость, откуда там взялось грязное белье. «Можете вообразить восторг Перри Чамли?» продолжал между тем неутомимый Уильям. Когда он увидел, как и предполагал, тень черного диска луны, наползающую на тело дневного светила, ведь она так долго приковывала его взгляд. Но когда черная тень закрыла светило целиком и затмение стало полным, астроном вдруг увидел, что на него из абсолютной тьмы пристально смотрят два глаза. Когда затем фарфоровым блеск Блеснули два параллельных ряда Абсолютно белых зубов Перри заорал от ужаса И без памяти шлепнулся в воду В самую гущу лягушек И других водных тварей Что касается негра, то жуткий и Совершенно неожиданный вопль из черных Недр колодца так испугал его Что он потерял равновесие И кувыркаясь полетел вниз Где и сломал себе шею Когда беднягу выволокли из колодца Язык его вывалился наружу А лицо своим цветом точь-в-точь упоминала спектр вашей кометы. Мы похоронили бедолаг в одной могиле. Я еще долго стоял в одиночестве посреди уединенного кладбища и наслаждался печальным многоголосием лягушек, которых мы таки забыли извлечь из карманов покойных. А теперь, добавил Уильямс, прыгивая с подоконнику, Поскольку ничего интересного больше не предвидится, я удаляюсь вслед за объектом вашего спектроскопического исследования. Кстати, если думаете, что изучали небесное тело, то здорово ошибаетесь. Объектив прибора вы навели не на комету, а на чердачное окно дома напротив. Из него за вашими манипуляциями с большим интересом наблюдала тамошняя горничная, весьма неопрятная и не слишком трезвая особа с рыжими неприбранными волосами. В конце концов, смотреть на вас ей надоело, и она ушла. А теперь пора попрощаться и мне».